14 декабря, вечер. Если бы не чугунная печка, стоявшая около самого окна, и картонная коробка с дровами, то ничего необычного в этой комнате не было. Разве что здоровенный сибирский кот, усевшийся у самой печки, с удовольствием ловил остатки тепла. Можно предположить, что это хозяин квартиры, которому лень подняться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 Кот запрыгнул к мужчине на колени и потерся мордой опышные рыжие усы, словно соглашаясь с таким планом на вечер. Ну что, Левка, соскучился без хозяина? Задержались, наверное, бывает. Ничего, придет весна, и вернутся наши парни. Роберт Айвер, не переживай. Знаю, что ты без них скучаешь. Ничего! Он погладил заурчавшего кота: Вернуться!